2. Третий крестовый поход обернулся вовсе не триумфальным шествием, как того желал король. Битвы за святую землю были кровавыми и затяжными. Сарацины так просто сдаваться не собирались. Все, кто встал под знамена Ричарда «Львиное сердце», едва ли рассчитывали на что-то, кроме славы, которой они собирались покрыть себя в жизни или смерти. Никто не думал о том, что первых из них скосит вовсе не кривая сарацинская сабля, о дизентерии от плохой воды и никудышной еды. Госпитальеры, братья-войны, едва держались в седлах во время переходов. Пьяные от кислого вина, пива и другого алкоголя, который они пили вместо воды. Иерусалим был занят мусульманами, и король, не решившись на штурм, возвратился в Англию. После победы над сторонниками своего брата Иоанна, король собрал пасхальную ассамблею, в ходе которой наградил своих верноподданных. Большой кусок земли отошел уже немолодому рыцарю, Готфриду Ньюркбургскому. Принимать участие в дальнейших сражениях, без которых король не мыслил своего существования, он уже не мог, поэтому удалился на свои новые земли, где и заложил первый камень своего поместья, по традиции, украшенный резным изображением родового герба. Несмотря на высокое происхождение, сэр Готфрид не стеснялся работать наряду с наемными плотниками и каменщиками, Ему хотелось завершить строительство как можно быстрее и привести в их надежный дом свою жену, ожидавшую первенца. По стечению обстоятельств погиб Готфрид, обороняя поместье от шайки лесных разбойников, взявших их дом штурмом как раз в ту ночь, когда родился его наследник, которого назвали в честь отца. Строительство дома продолжалось долгие годы. Люди часто отмечали, как сильно похож сын на отца, что внешне, что по характеру. И никто не знал, кроме самого Готфрида, что он сам и есть его погибший отец. Так продолжалось столетие. Когда глава рода умирал, практически сразу в семье кто-то рождался. Обязательно мальчик, обязательно в главной ветве рода. Даже если в момент рождения он не являлся первым в очереди на права, ко времени сознательного возраста ситуация, как правило, менялась. Когда сама по себе волей судьбы а иногда и не без помощи самого наследника. Дом запомнил много разных событий, рождений, смертей, интриг, заговоров, убийств, прелюбодеяний. Ни одно старое поместье во всей Англии не может похвастаться безупречной репутацией. Дом жил, взращивая себе достойного хозяина, делясь с ним своими тайнами и самого его рождения. Пробуждая в ребенке память поколений, приучая его не делиться этим знанием с остальными. В семейной хронике осталась запись о религиозной фанатичке матери Уильяма Холла, седьмого герцога Ньюбургского, который приходился нынешнему сэру Томасу пра пра в бог знает каком поколении, во всяком случае на гобелине с генеалогическим древом Он указывался в пятнадцатом столетии, так вот, женщина, верующая настолько сильно, что состояла в личной переписке с папой римским, услышав от сына ересь о том, что он является самим Готфридом Ньюбургским, предпочла убить его во спасении его души. Этот урок был усвоен домом очень хорошо, но и женщина не осталась безнаказанной. Дом мучил ее с садистской изощренностью профессионального палача. Коридоры и комнаты оказывались не там, где надо. Женщина могла плутать часами, не находя выхода, или попав на бесконечную лестницу. Слуги считали, что хозяйка сошла с ума после смерти сына, ведь для них дом оставался совершенно обычным. Шорохи и стоны не давали бедняжке уснуть по ночам, и в конечном итоге она бросилась вниз с верхней галереи. Дом, получив свою кровавую жертву, успокоился. Но еще многие столетия проигрывал этот свой любимый эпизод – первой кровный мести. Хозяин дома, прекрасно зная о происходящем, не обращал внимания на сочащийся кровью ковер в холле. Тем более, что к утру пятно обычно пропадало. Дом не только заботился о своем хозяине, выполняя все его желания, расправляясь с его обидчиками и заполняя страницы своей летописи историями, но и покрывал все деяния, происходившие в этих стенах. При этом поместье вовсе не выглядело мрачным замком, пропитанным ужасом и страхом. Нет, это было приятное строение, поражавшее своей величественностью и монументальностью, любовью к деталям, прекрасной архитектурой и интерьерами. Оно источало ауру богатства, власти и даже по прошествии веков сохраняло величие, сродни тяжело раненному королевскому оленю. Здесь творилась история. В спальне хозяина на вековой кровати Происходило множество актов любви. Здесь умирали, здесь рождались. На родовой гобелен наносились новые имена и линии, отмечались союзы, выжигались предатели рода, никогда не упоминались бастарды. Обычный старый дом. Каких много в Англии. Кто знает, что произошло, как и когда, что он стал другим. Обрел сознание — обрел неразрывную связь со своим хозяином, со своим родителем, заложившим первый камень. Это была та верность, которую трудно найти или заслужить. Они пришли в этот мир вместе, и вместе должны были уйти, когда придет время. Дом искренне надеялся, что до этого дня еще как минимум вечность. Том пришел в себя, когда все тело буквально заныло от боли. Лежание на холодных камнях, жадно, высасывающих из него тепло, не шло ему на пользу. Колено не гнулось, нога была словно деревянная. К счастью, никто не слышал, как лорд рычит от боли и упрямства, поднимаясь с порога собственного дома и тяжело дыша хромает внутрь. В доме было сыро и стыло. Неудивительно, учитывая погоду осенью. Зато кухня ждала его, заманивая еще из коридора теплым светом и вкусным запахом. В камине горел огонь. Чайник пыхтел, извинял крышкой на плите. Том никогда не задавался вопросом, как и что появлялось на кухне. Дом заботился о нем, а хозяин принимал эту заботу как должное. Он просто знал, что наверху его будет ждать горячая ванна, чтобы, наконец, успокоить колено, а постель будет предусмотрительно разослана, как только он соберется лечь спать. Дни шли в привычном темпе, полной размеренности и тихой скорби. Том, наконец, сумел признаться самому себе, что все вокруг умирает. Не только парк, попавший в ледяные лапы осени, но и дом. И он сам. От осознания ему даже дышать стало легче, и он непривычно долго бродил по дому, просиживая часы то в одной комнате, то в другой. Поместье радовалось такому вниманию. Ластилась к нему точно кот под руку. Лестницы не скрипели... Побелка не сыпалась на голову, паркет не трещал под ногами. Установилась непривычно ясная для Англии погода. Холодно, но солнечно, и свет был приятно мягкий, рассеянный, прозрачный и чистый. Том раздвинул портьеры в каждой комнате, наполняя поместье этим чистым солнечным светом, в котором танцевали пылинки и витал аромат старого сладковато-горького парфюма. Пустой флакон хрустальной огранки обнаружился на трильяже в компании треснувшего зеркала и забытой щетки для волос. Немного подумав, Том забрал флакон с собой, положив в карман вытертого домашнего халата. Он оставил его на столе в холле, греться на прямом солнечном луче, отчего запах палился густым потоком и разносился сквозняком по всему дому. Больше всего воздуха и света было в оранжерее. Ветерок звенел разбитыми стеклами, гонял сухие листья по полу и путался в бордовых переливах густо разросшегося плюща. Одичавшие без ухода розы превратились в колючие лианы. Бутоны обмельчали, но цвели долго, ярко, красного, винного цвета, точно капли крови на лишенных листьев в стеблях. Том любил проводить здесь время, принеся из подвала одну из последних бутылок марочного вина — пустого, старого, имевшего насыщенный вкус. Одинокий кованный столик с тяжелой мраморной столешницей. Треснувший от времени и перепадов температур, стоял в глубине оранжереи. На черно-белых клетках стояла единственная шахматная фигура — черная башня. Когда-то это был большой игральный набор, военный трофей, эхо третьего крестового похода, за столько времени фигуры растерялись, и осталась только одна. Черная, как смоль, тонкой работы, эбеновое дерево с инкрустацией. Том знал ее на ощупь до каждой трещинки, часто нося с собой и крутя в пальцах во время размышлений. Истертое, отполированное прикосновениями дерево нагревалось от тепла тела и издавало тонкий запах восточных благовоний. Хотя, быть может, это только чудилось Тому, Ведь он помнил, как привез этот набор, как много раз учился играть, осваивал дебюты и гамбиты. Он справедливо полагал, что шахматы отражают жизнь, в данном случае его собственную. Время прошло, и он остался совсем один. Жалкий, одинокий король, со всех сторон окруженный шахом, который поставила ему жизнь, и даже башня не могла обеспечить ему защиту, даже если бы он, как следует, подумал над рокировкой. Было уже слишком поздно. В глубине души Том надеялся, что все как-то само собой закончится. Тихо и незаметно, не тревожа покой ни его самого, ни дома. Но в день, когда прибыл почтальон, поскрипывая своим велосипедом и разбрасывая гравий эффектным разворотом, Том понял, что все кончится тихо и быстро, только если он примет яд. А это как-то не вписывалось в его картину мира. Получив, наконец-то, пухлый конверт, подписанный знакомым почерком мистера Бойла, Том, не прощаясь, ушел в дом, закрыв дверь перед любопытным носом конопатого ирландца. В бутылке оставалась вина чуть больше трети, и Том критично осмотрел ее, а потом перевел взгляд на конверт. Он понимал, что там не будет ничего, что могло бы его обрадовать, и теперь думал, хватит ему имеющегося алкоголя или нужно еще... Его останавливала необходимость спускаться и подниматься по довольно крутой лестнице в подвал, да и остатки вбитых правил, что пить с утра мавитон. Но к черту! Кому? Какая разница? Выругавшись, он взялся за трость и похромал в винный погреб. В шкафу осталось всего три запыленные бутылки, две «Шато лафит», на одной стояла дата 1786 год, а на второй только две первые цифры 17. Отец берег эту коллекцию, но и ее пришлось потихоньку распродать. Третья бутылка была совсем новой. «Монополь», 1907 год. Том хорошо помнил, когда эту бутылку преподнесли в качестве подарка на Рождество. Прекрасное было время. Большая семья, гости, друзья и соседи, полный штат прислуги, большая елка в холле. Казалось, эта теплота и безмятежность будут вечны. И все как-нибудь выправится. Но никто не думал, что таких праздников осталось всего несколько, и что меньше, чем через десять лет в холле не будет ни елки, ни вечерних шарат, ни приятных сюрпризов. Отогнав от себя воспоминания, Том взял бутылку с полустершейся датой, собрался духом и начал тяжелое восхождение вверх по ступеням. Дом стоял непривычно тихий, словно погруженный в себя, на кухне ничего не гремяло, только далеко на чердаке скрипели половицы, и что-то каталось по полу. Взяв себе чистый бокал, Том устроился в кованом кресле, закутавшись в плед. День был поистине свежий. Он отпил глоток вина и решительно вскрыл конверт, доставая оттуда несколько писем и пакет документов. Он прочитал сухое деловое письмо от поверенного, саркастически усмехнулся, Раболепство и обожание уменьшались соответственно тому, как таял капитал его семьи. В понимании мистера Бойла Том сейчас едва ли занимал высокое положение. Он был нищим, не мог предложить ничего, кроме родового имени и титула, которые ничего не стоили. Для таких людей всегда куда более ценны деньги, удачные вложения и проценты на банковском счете». И вот для таких он и выслуживался, расписывая покупателей, которые нашлись на его поместье. Другое письмо было, собственно, от потенциального владельца Холлхауса. Прежде чем начать читать его, Том какое-то время просто обдумывал сложившуюся ситуацию, потягивая вино и поглаживая в пальцах шахматную фигурку. В небе кружились вороны, хрипло, голдя и внося хаос в тишину осеннего утра. Семь ворон сулили прогулку, и Том поморщился. Лично ему никуда идти не хотелось. В пледе он согрелся. От вина кровь побежала по венам быстрее, он вздохнул и взял второе письмо. Через пару минут он яростно скомкал его, отшвырнул прочь от себя, зарычав от злости. Бумажный шарик пару раз подпрыгнул на каменном полу и покатился, подхваченный игривым ветром. Следом полетела опустевшая бутылка, разлетевшись веером зеленых осколков и багряных брызг. Этот наглец, по-видимому, возомнил себя едва ли не хозяином. Он намеревался прибыть завтра утром с первым лондонским поездом, чтобы лично осмотреть дома, прилегающие к нему территории. И он очень рассчитывал, что Том встретит его на станции, дабы мистер «выскочка», Откуда-то, то ли из Америки, то ли из Австралии, может быть и вовсе из Австрии, в общем откуда-то на «А» мог оценить британское гостеприимство. Черта с два, а не гостеприимство.